Глава десятая. «Решайте сами, Марс, чего хотите». Он на мгновение прикрыл глаза, словно принимал какое-то решение, и, наконец, продолжил. «Да черт с вами! Можете хоть сейчас отправляться к вашему уважаемому Броуди и весь месяц перелистывать своими нежными пальчиками чистые листики свеженапечатанных альманахов. Я не буду портить ваш прекрасный табель. Обещаю. На это место я найду кого-нибудь другого, кому исследования и открытия... Особое мнение и настоящая истина важнее и ценнее пережеванной и исковерканной правды. Он замолчал, даже не поднимая на меня свой пронзительный ледяной взгляд. — Или примите вызов, хотя... Пф. О чем я говорю? — Свободно, Марс. После этого он просто развернулся и исчез в темноте коридора, оставив меня совершенно ошарашенную в этом странном, наполненном пустом, пыльными бумагами и вещами месте Тяжелые шаги стихли, и что-то скрипнуло. Дом будто погрузился в абсолютную тишину, хотя в воздухе еще звенели его слова. «Можете хоть сейчас отправляться к вашему уважаемому Броуди и весь месяц перелистывать своими нежными пальчиками чистые листики свеженапечатанных альманахов». Спустя несколько минут... Я все так же стояла на месте, не в силах пошевелиться или сделать хоть шаг в сторону. Мне до ужаса, аж до рези в животе хотелось как можно скорее покинуть это неприятное место и забыть наш ненормальный разговор. Только вот другие его слова не давали мне так сделать. Дед нечасто рассказывал о своем прошлом. Единственное, он всегда повторял, что никто не должен бояться грязной работы, ведь порой... В груди отработанного шлака можно найти драгоценный камень. Чёрт! Я стянула с плеча лямку сумки и аккуратно опустила её на пыльный пол. «Это удар ниже пояса, господин роуток Уперев руки в бока и постучав носком ботинка по полу, я огляделась. На этот раз уже с большим интересом. Помещение оказалось довольно большим. Его дальняя стена терялась в тени, а света из-за зашторенного окна явно не хватало. Кажется, этот человек предпочитал постоянно находиться в сумраке или просто не видел смысла зажигать свет. Но мне-то он был необходим. Тем более я собиралась не просто принять его вызов, а доказать, что никто не имеет права оценивать меня лишь потому, кем является мой отчим. «Свет!» — уже привычно распорядилась я, так как датчики речи давно и прочно укоренились в системах умного дома — Но ничего не изменилось. Эй, свет, повторила я громче, но так же безрезультатно. Хм. Поддавшись странному порыву, шагнула к двери и провела рукой вдоль косяка. Нащупав панель, нажала. Раздался щелчок, и помещение озарилось ярким светом десятка лампочек, причудливо вмонтированных в настенные светильники. Руки аж свело от чувства ностальгии, охватившего меня в ту секунду но я сжала кулаки и постаралась отогнать его от себя. Не менее интересным было и другое — само наличие подобного переключателя в доме Роутека. «Ну что ж, начнем?» В первую очередь я решила осмотреться повнимательнее. Протиснувшись между настоящими колоннами из коробок, добралась до дальней стены и с удивлением обнаружила там две двери. Конечно же, они были завалены вещами — «А значит, чтобы открыть и посмотреть, что именно там находится, мне придется потрудиться». Слева от дверей заметила ряд полок. Спихнув в сторону еще несколько стопок, освободила себе доступ к этой стене и удовлетворенно хмыкнула. «Отлично. Целая стена, отделанная под стеллажи, в данный момент пустующая Потерев руки, с удовольствием приступила к работе. Нет, конечно, все шло совсем не так радостно и радужно, как представлялось в самом начале. Я постоянно чихала, пыль, висящая в воздухе, забивала нос и неприятным осадком липла к лицу. Казалось, что она присутствовала везде. Так как никто не давал мне никаких распоряжений, то и бумаги я решила классифицировать на свой вкус. А для этого в первую очередь необходимо было понять, что именно хранится тут и в каком количестве. Первые две коробки оказались набиты, к моему удивлению, ученическими выписками. Самые свежие из них оказались пятилетней давности, но имелись и более старые, шести, семи и даже десятилетние. В третьей коробке оказались дипломные работы каких-то учеников, такие же старые, и все как одна на тему темных материй. Странно, что сейчас эту дисциплину практически не изучали, а сам факультет давно упразднили. Сколько времени я провела среди этих коробок, набитых бумагами, передвигая, перекладывая, перечитывая, не знала. Очнулась только, когда мой коммуникатор начал громко пиликать, сообщая о входящем звонке. Не глядя, выудила сумку из-под горы бумажного мусора и достала ком. «Да!» — рыкнула, сдувая уже порядком поднадоевшую челку, то и дело лезшую в глаза. Не дождавшись ответа, прорычала. «Ну уже «Кира, ты где?» Обеспокоенный голос Нель заставил меня оторваться от своего занятия и с удивлением оглядеться. «В смысле?» «Не поняла. На практике?» «На какой еще, к черту, практике? Двенадцатый час!» «Пора обедать?» — не менее растерянно ответила ей, продолжая рассматривать результат своих трудов. «Одна стена была уже полностью освобождена от завалов, которые я пока просто сдвинула в сторону» а у входа валялась пара коробок, на этот раз полных мусора. «Просто удивительно, что мне удалось разгрести такое количество материала за столь короткий срок». «Ты больная, что ли?» — взвизгнула подруга. На этот раз я всерьез забеспокоилась. «Двенадцатый час ночи! Ты целый день не отвечаешь на мои сообщения. Я чуть с ума не сошла. Пик месяца. Ты разве не знаешь, как опасно в такое время находиться где-то одной?» и тебя не было на лекциях, тебя никто не видел. Я уже собиралась законником звонить. Где ты? «Шутишь», — неуверенно оглянулась, пытаясь рассмотреть что-то в завешенном тяжелой плотной портьерой окне. «Какие шутки! Быстро домой, совсем больная! Вот и пей с тобой после этого! Только вернись, и я тебя собственными руками придушу! Не оставлю такого удовольствия ни одной тени!» И что-то еще добавила об умственных способностях отдельных учеников и сказала, что поставит таймер, и если я не явлюсь домой к часу ночи, то разбираться буду сама и с законниками, и стенями если последние меня, конечно, не побрезгуют и сушить. Я торопливо поднялась на ноги и с ужасом огляделась. Мне удалось разобрать лишь пять больших коробок, оставив на своих местах еще порядка трех десятков таких же. Только теперь я ощутила, что спину адски ломила, руки и ноги настолько ослабли, что у меня не осталось никаких сомнений. Я проторчала тут целый день, по сути, не присев, пропустив обед и, о чёрт, лабораторную у Броуди. Но самым странным было то, что за это время сам хозяин тут даже не появился. Отохвативший меня тихой паники отвлек громкий стук, раздавшийся откуда-то со стороны темного коридора. Я замерла, прислушиваясь. Снова стук. На этот раз громче и настойчивее, что ли. И снова тишина. Когда звук повторился в третий раз, я поняла, что гость как минимум рассержен. Удары в несчастную входную дверь были частыми и сильными. Наконец, из глубины дома раздались новые звуки. Скрип, Затем шарканье, шаги, какое-то ругательство и щелчок. Оказывается, в другую часть коттеджа можно попасть от самого входа, а это помещение находилось довольно далеко от него. Тут же стало понятна неожиданная пропажа Ксандра Роутека во тьме прихожей и такое же неожиданное его появление за моей спиной, когда я вошла в эту комнату, а точнее, как уже мне стало понятно, в кабинет. «Какого черта, Рик!» послышался недовольный голос мужчины, о котором я только что думала. «Ты видел время?» «Ксан, где она?» «Кто?» «Что ты?» — раздался недовольный голос, затем послышалась какая-то возня, и дверь хлопнула. Кажется, Броуди вошел в дом, не дожидаясь приглашения хозяина. Теперь их голоса раздавались все ближе и звучали гораздо громче. «Хватит, Ксан! Ты знаешь, о ком я! Где Кира? Она не пришла на занятия!» «О боже, Рик, ты с ума сошел? Почему ты пришел ее искать ко мне? Да еще в такое время! Загуляла девочка. Первый раз, что ли? Ты из-за каждой ученицы так переживаешь?» Она не гуляет, Ксан. «Да, Кира ни одного занятия не пропустила за три года. Черт подери, Ксандр! Мне даже с кафедры позвонили. Кто-то из ее друзей поднял панику, так как пик месяца тени...» Она пришла утром и свалила, Рик. «Почему ты вообще ищешь ее у меня? Ночью?» «И какого черта звонят тебе? Кто она тебе, Рик? Отвечай!» «Никто. Она моя студентка, и, заметь, одна из лучших. Звонили мне именно поэтому. Еще никто не знает, что тебе взбрело в голову увести ее у меня». увести Рик!» «Черт, Ксан! Я не об этом. увести из-под носа. А теперь отойди. Мне нужно вернуть ее в общежитие». «Все же она еще под моей ответственностью!» «До завтрашнего утра!» «Она ушла, Рик!» «Вряд ли. Ты ее просто еще не зна «Начал Броуди, но продолжение я не услышала, а вот трель пришедшего на мой коммуникатор сигнала услышали, кажется, все. «Что за... Кира!» В несколько быстрых шагов Рик Броуди преодолел расстояние от входной двери до кабинета и распахнул прикрытую дверь» замер на пороге, сверля меня удивленным взглядом. А я стояла посреди всего этого разгрома, крепко прижимая к груди свою сумку, из которой раздавалась нетерпеливая и от отчего-то очень громкая мелодия. «Кира», — снова повторил он пораженный, — «ты все-таки здесь. Что ты тут делаешь так поздно?» «Марс», — вторил ему не менее обалдевший Ксандр Роутек, похоже, совершенно не ожидавший обнаружить меня в своем кабинете. Вы тут? Что вы? Боже, вы...